Глава 11. 34 часа 20 минут с начала эксперимента. Нурлан мерил шагами спальню преступников. Что бы он ни делал, как бы ни старался, он навсегда останется в глазах Татьяны педофилом и извращенцем. Нурлан осознал, что пытается порвать свой браслет. Остановился, выдохнул, вдохнул, сел на кровать. Потом встал... Опустился на колени, пошарил рукой под кроватью, нащупал ключик для сборки мебели. Просвет светился тусклым красным огоньком. Нурлан с силой надавил ключом на стеклянную защиту, стекло треснуло. Аккуратно вытянул проводки, потянул на себя. Внутри щелкнуло, огонек погас. Нурлан спрятал проводки под матрасом, а ключик убрал в карман. Рома и Татьяна уложили труп в ванной и накрыли пледом. Хорошо бы обложить тело льдом для напитков. Рука Наташи выскользнула из-под пледа. Рома аккуратно вернул руку на место и отвел взгляд. Видеть ее такое было невыносимо. Платон наблюдал за Катей. Это был единственный шанс отсюда выбраться. «Нужно заставить их открыть дверь. И ты, тварь, мне в этом поможешь». Процедил он сквозь зубы. Катя не успела ничего понять, как Платон схватил ее за горло, прижал к стене и начал душить. «Профессор, открывай! Если не откроешь, я ее убью!» Сергей Аркадьевич отреагировал быстро, подкатился к Платону сзади, схватил его за рубашку и резко потянул на себя. Платон упал, и Кате удалось вырваться. Она побежала. Платон опрокинул инвалидное кресло и бросился догонять беглянку. Сергей Аркадьевич упал. «Помогите!» — закричала Катя. Платон повалил ее на пол и душил, глядя в камеру. «Почему профессор не спасает Катю?» Катя беспомощно трепыхалась, ее лицо налилось кровью. «Помогите кто-нибудь! Скорее! Убивают!» — кричал Сергей Аркадьевич. На крики сбежались остальные. Нурлан и Рома оттащили брыкающегося Платона от Кати, и Андрей усадил в кресло Сергея Аркадьевича. Татьяна помогла Кате подняться. «Ты охренел?» — встряхнул Рома, обезумевшего Платона. «Она знает профессора! Он ее опекун!» Нурлан с силой усадил Платона в кресло. «Может, они заодно?» — не унимался Платон. «В смысле знает профессора?» — спросил Рома. «Вы тут охуели, что ли, все?» «Это правда?» — спросила Татьяна. «Да», — заплакала Катя, — «но я...» «Честное слово, я не знаю, что тут происходит. Я здесь, как все», — лепетала она. «Почему молчала?» — напирала Татьяна. «Виктор Анатольевич просил не говорить. Сказал, что так для меня лучше будет. А когда все началось, я вообще не подумала, что надо сказать». «Посмотри на меня». Татьяна схватила Катю за подбородок. «Спокойно, девочка, тебя никто не обидит». «Я обещаю. Смотри на меня. Что тут творится?» Слезы катились градом по щекам Кати. «Не знаю, честное слово. Он порядочный человек. Он никогда бы не дал в обиду ни меня, ни вас. Он помочь хотел. Что-то плохое случилось. Я чувствую». «Уверена, что тебе больше нечего сказать», — спросила еще раз Татьяна. «Да, я все сказала». Но Татьяну это не убедило. Она повернулась к Роме. «Бери ее». Рома толкнул Катю в спину и повел за Татьяной. Татьяна открыла дверь в спальню жертв. Рома втолкнул Катю. Татьяна закрыла за ней дверь и заблокировала ножкой стула. «Пока тут посидит». Таня и Рома вернулись в гостиную. «Куда вы Катюшу дели?» — с тревогой спросил Сергей Аркадьевич, но ему никто не ответил. Тань, ты перегибаешь. Ее никто не трогает, посидит, подумает. Может, вспомнит. Татьяна подошла к Платону, схватила его за грудки. Откуда знаешь про Катю и профессора? Она сама рассказывала, когда мы встречались. Он ей вместо отца был, она же сирота. Что еще? Больше ничего, клянусь. Знаю, что они скайпились раз в месяц, все. Про семью редко говорила. Татьяна отпустила Платона. Если мы начнем друг другу глотки рвать и подозревать друг друга, никогда отсюда не выберемся. Катя не сделала ничего плохого. Она в такой же жопе, как и все мы». Андрей казался уверенным в своих словах. Сергей Аркадьевич подъехал ближе. «Я с Андреем согласен». «И я», — тихо произнес Нурлан. Татьяна вопросительно посмотрела на Рому. «Ну?» Рома скрестил руки на груди. «Стул гну!» «Не знаю. Ничего уже не знаю». Рома пнул стул. «А я ей не доверяю», — заявила Татьяна. «Никому из вас не доверяю. Поняли?» «Пойдемте со мной. Кое-что покажу», — спокойно сказал Андрей.